На отреставрированной галереей таверны «Черная каракатица» пахло свежеструганным деревом, новой тканью, клеем. Кабинет в зеленых тонах был обставлен добротной мебелью, явно сработанной гномами. Тяжелый брус, обтянутый коричневым бархатом с золотой бахромой. Множество подушек и подушечек. Подгорный народ любил свободное время проводить с комфортом. Компенсируя часы тяжелой работы в шахтах и мастерских. На столе стояли простые, но вкусные блюда. Жареное мясо, запеченный картофель, соленья, в прозрачной, как слеза Суровки, которую его величество Ридер III запретил продавать еще во время войны. Сидящий в удобном кресле гном задумчиво разглядывал блеск на собственной длани, перетекающий из одного перстня в другой, из другого в третий и так далее. Короткие сильные пальцы были унизаны ими так, что, казалось, он носит драгоценные перчатки. Ходила молва, будто во время работы гном снимает украшения. Однако его никто и никогда во время работы не видел. Дверь открылась, впуская высокую фигуру, укутанную в плащ с капюшоном, не позволяющим разглядеть лицо. Только шальной блеск глаз с вертикальными зрачками, которые могли принадлежать лишь оборотню. Наблюдая, как гость без приветствия садится напротив, как разливает лассуровку по стопкам и поднимает свою, гном хмыкнул. «За то время, что мы не виделись, брат, ты еще подрос, или мне кажется?» «Не завидуй», — усмехнулся тот, одновременно скидывая капюшон и дзинькая своей стопкой о стопку собеседника. «И вообще, это тебе кажется. Если бы я подрастал каждый год, что мы не видимся, не влез бы в дом». «Было бы чему завидовать», — пробурчал гном и вылил в себя ласуровку. «Долгие ноги, короткий ум. Слыхал, как наши говорят?» «А наши, говорят, ноги волка кормят», — парировал собеседник оборотень, опорожнив свою стопку. «Я скучал по твоему скептицизму, брат». «Вроде в одном городе обретаемся», — покачал головой тот. «А видимся реже, чем...» «Не надо», — прервал его собеседник, помрачнев. «Не тревожь дни потерь. Лучше скажи, что там с кромполтотом происходит. Неужели старика правда помирает?» «Помирает», — вздохнул гном. Собственноручно разлил лосуровку по стопкам, выпил, не чокаясь. «Строго говоря, он уже умер». «Даже так?» — изумился оборотень. В полумраке кабинета, освещенного единственной стоящей на столе свечой, его глаза жутковато светились. «Я, видимо, заигрался, раз пропустил. Да, лишь божественная воля поддерживает в нем видимость жизни. Но надолго ее не хватит. «Тело — продукт материальный. Тухнет». Собеседник поморщился. Подтянул к себе кусок мяса, положил из мисы дымящегося картофеля. Ели молча и не без аппетита. «Люблю простые человеческие удовольствия», — заметил оборотень, вновь наполняя стопки. «Согласен», — гном отодвинул тарелку. «Давай одели, брат». «Давай, брат», — посерьезнил собеседник. «Выпили». Перед смертью Крамполтот успел подписать договор о сотрудничестве. «Успел?» — восхитился оборотень. «Успел!» — бумагу передали доверенному Редерда, который должен был отвезти ее в Лассурию. Но по пути их перехватили. «Убили?» — уточнил оборотень, подобравшись. «Хуже!» «Ох ты ж! Вот и я говорю!» Отсутствие договора с Лассурией либо оставить Драгобужье в границах обычного развития, либо заставит сотрудничать с Креем. Крей же, усиленный подгорными мастерами с одной стороны и эльфийскими магами с другой, не упустит возможности снова напасть на Лассурию. В результате мы опять получим... Оборотень посмотрел на собеседника. На мгновение вызверелась из вертикальных зрачков сущность, не имеющая отношения ни к оборотням, ни к гномам. Разлив последнюю порцию, он мрачно довершил. Материковую войну! Хреновая тема, брат, они только начали забывать о ней. — Вот и я так разумею, брат, — тяжело вздохнул гном. — Значится, надо человечка Ретерда оттудова вызволять. Потому давай думать.